Глава пятая. Смертный поединок. Вся толпа бросилась с кургана, разыскивая своих коней, чтобы лучше увидеть этот бой не на жизнь, а на смерть. Любимое зрелище скифов. «Будакен силен еще, но он стал грузен и неповоротлив», — рассуждали скифы. Гелон молод и силен, хорошо владеет копьем». Если бы они боролись пешие, Будакен, как старый медведь, задавил бы или сломал хребет Гелону. А с коня Гелону легче поразить копьем Будакена. По приказу Тамира несколько скифов поскакали во все стороны, разгоняя толпу, и очистили широкую площадку. Оба всадника одновременно появились на разных ее концах. Они могли действовать только копьем и коротким мечом, не прибегая к стрелам. Маленькие круглые щиты из буйволовой кожи были на левой руке каждого. Гелон сидел на рослом массагетском скакуне, но и под Будакеном был такой же сильный высокий жеребец. Конь был чужой и горячился. Будакену дали длинное тонкое копье. В его корявых руках оно сейчас же переломилось. Один из сакских богатырей уступил ему другое копье потолще. Будакен повертел им и усмехнулся. Сойдет. Когда Тамир зазвенел бунчуком, оба всадника с яростью бросились друг на друга. Кони помчались легкими прыжками, клубы пыли вылетали из-под копыт. Гелон сидел изогнувшись, прикрываясь щитом и поднятая рука делала круги, готовые метнуть копье. Будакен широкий причистый, прикрывая щитом голову, высматривал из-за него, прижав копье локтем, стараясь предупредить тохарскую уловку. За несколько шагов до встречи копье Гелона вылетело из его руки, и понеслось навстречу Будакену. Оно ударилось в грудь ниже соска. Глаза всех метнулись на спину Будакена, откуда должно было показаться острое стальное жало. Но копье Гелона отскочило от груди Будакена с обломанным концом и упало на землю. Оба всадника пронеслись мимо, и толпа с криками шарахнулась в стороны от разъяренных коней. Теперь счастье склонялось уже на сторону Будакена. У него оставалось в руке тяжелое копье. Всадники повернулись снова лицом друг к другу. У Гелона в правой руке был короткий меч. щитом он прикрывался, готовый отбить полет смерти. Вдруг раздались громкие женские крики «Убей его! Не щади!» — кричал кто-то, но в гуле толпы Будакен не мог разобрать слов. Он увидел свою дочь Зарику. В красной одежде примчалась она на черной кобылице и, пробиваясь сквозь толпу, продолжала кричать «Убей его!» Но кому кричала Зарика? Своему мужу Гелону или отцу? Теперь всадники выехали не с такой быстротой. Оба были на стороже. Кони приближались к коротким наметам. Будакен завертел копьем, перевернул его тупым концом вперед и, припав к шее коня, яростно набросился на Гелона. Мелькнули ноги Гелона, конь его сделал прыжок в сторону. И без седока понесся на толпу, а Гелон выбитый тяжелым копьем, ударился о землю, как бурдюк с кумысом. Ошеломленный, он с трудом приподнялся на руку, пригнув голову, ожидая последнего смертельного удара. Будакен теперь мог по закону прикончить противника и затоптать его конем. Но он видел ожесточенное, кричавшее лицо своей дочери, и решил, что она умоляет пощадить ее мужа. Он повернулся к Гелону, поднял копье и остановился, готовый пригвоздить его к земле. Гелон протянул руку к ногам коня, к своим губам и к колбу. Он признавал себя побежденным и просил пощады. За река подлетела к Будакену. «Да его!» — Зачем щадить? — кричала она. — Он ограбил всех. Он не даст и тебе пощады. Дай мне копье, я сама прикончу его. Гелон уже встал, глаза его наливались кровью, и он снова был готов к нападению. — Зачем ты не сказала этого раньше? — спросил Будакен. За река махнул рукой и, стегнув кобылицу, умчалась в облаке пыли. Гелон хромая приближался к Будакену. Я нарочно не нанес смертельного удара, говорил он, стараясь улыбаться. Я же знал, что ты в кольчуге, но я хотел доказать народу, что ты совсем не старик, что ты легко владеешь копьем и можешь быть как и раньше вождем племени. Он протянул руку к поводу коня Будакена, чтобы провести его к кургану совета. Но Будакен ударил двуххвосткой по шее массагетского скакуна, приподняв его на дыбы, и воскликнул, — Из залы не бывает горы, и ты, предатель, не станешь героем.